Глава 23. Марик знает, что в Маженье есть фельдшерский пункт. Он, наверное, сотню раз проходил мимо этого неказистого, обшитого тесом домика с покосившимся крыльцом, утопающего в зелени акаций. Из-за ограды были видны стоящие в саду старые яблоньки. Никаких грядок там не было. Весь сад зарос высокой попоя с травой. Подъезжая к фельдшерскому пункту, Марик больше всего боялся, что доктора нет на месте и придется искать его по всему селу. Но в окне горит свет, Марик нажимает на тормоз так, что велосипед заносит, соскакивает на землю, толкает скрипучую калитку и бежит к крыльцу. Дверь заперта, потому что прием на сегодня уже окончен, но Марик барабанит кулаком в дверь и кричит. «Доктор, откройте!» «У меня строчное дело». Скрепят половицы, щелкает замок, и дверь медленно открывается. Из-за двери выглядывает совсем еще молодой пан с клочковатой бородкой, больше похожей на отросшую щетину. У него худое лицо и круглые очки в стальной оправе. За спиной Марика в небе гаснет лиловый закат, и его последний отсвет ложится на лицо доктора и отражается в стеклах его очков. «Что стряслось, пан?» – спрашивает Марика доктор. Мою тетушку, пани Фелицию, укусила змея. Наверное, гадюка. Кровь из ранки отсасывали? Не знаю, растерянно отвечает Марик. Тетушку нашла Грася, наша горничная. Меня тогда не было дома. Пан, пойдемте скорее. Тетушка не приходит в сознание. Она лежала на дорожке в саду. Мы с Грасей на силу перенесли ее в дом. Мне кажется, она задыхается. «Как вас зовут, молодой человек?» – спрашивает доктор. «Марек. Марек Дембицкий. А меня Иоанн. А ваша тетушка, пани Фелиция, значит? Это ее дом на том берегу в Сосновом Бару». «Все верно». «Я захвачу сыворотку», – говорит Иоанн. Он кажется Мареку спокойным и уверенным в себе, и это спокойствие передается Мареку. Он ждет на крыльце, смотрит на темнеющую сельскую улочку и говорит в себе в сотый раз, что ничего страшного с тетушкой не случится. Доктор Иоан выходит через минуту в серых брючках и рубашке с подвернутыми рукавами. «Надеюсь, вы на велосипеде?» – спрашивает доктор, запирая дверь фельдшерского пункта. Марик кивает. Доктор сбегает с крыльца, выкатывает из сарая старый велосипед с облупившейся рамой и корзинкой, прикрученной к багажнику проволокой. И вот уже они едут вверх по улице к мосту, и Марик едва за доктором поспевает. Они переезжают по мосту на другой берег и катят через темный сосновый бор. Велосипед доктора оборудован электрической фарой. Неяркий желтенький луч фары мотается вверх-вниз, выхватывая из темноты стволы сосен и петляющую между ними дорожку. «Вы знаете, Марик, что укус гадюки для здорового человека не смертелен?» спрашивает Иоанн оглядываясь назад. «Да, слышал где-то», — отвечает Марик. «Других опасных змей в нашей местности не водится», — продолжает доктор. «Разве что, гадюка укусила вашу тетушку в шею». «Нет, не в шею». Змея укусила тетушку в ногу, ниже колена. «Но вы говорите, пани Фелиция была без сознания». «Да, верно. Видите ли, доктор, моя тетушка до смерти боится змей». Сосновый бор редеет, сквозь стволы сосен становятся видны горящие окна в доме пани Фелице. Яркий электрический свет ложится на сухую, сгоревшую от зноя траву. Граси стоит на крыльце, Марик издалека видит, как светится в темноте ее передник. Они подъезжают к дому, Марик бросает велосипед в траву, а доктор аккуратно ставит на подножку. Поднявшись на крыльцо, Марик видит, что на лице Граси блестят слезы. Он проходит в дом, доктор Иоанн идет следом. Пани Фелиция лежит на старом диване в гостиной, словно легла отдохнуть после ужина. В электрической люстре под потолком горят все пять рожков, и яркий свет заливает просторную комнату. На пани Фелице нарядное муслиновое платье. Лицо тетушки сильно отекло и сделалось синюшного цвета. Оголень голень левой ноги распухла и почернела. Со страхом Марик замечает, что пани Фелиция не дышит. Когда он уезжал за фельдшером, тетушка дышала часто и хрипло, словно задыхалась, а теперь в гостиной совсем тихо, и тетушка лежит на диване неподвижно. И ее лицо застыло, словно вылепленная из воска маска, и слышно только, как оглушительно тикают висящие на стене часы с кукушкой. Доктор оглядывается на Марика, и Марик ловит его растерянный взгляд. Бесцветные глаза... Иоанна, за стеклами очков, кажутся огромными. Доктор быстро подходит к лежащей на диване тетушке, опускается на стул и берет руку пани Фелиции и слушает, есть ли пульс. Потом осторожно опускает гладкую полную руку тетушки на диван. Иоанн проводит рукой по остриженным ежикам, жестким мышиного цвета волосам, хмурится и смотрит за окно. Марика пугает его осунувшееся злое лицо. «Доктор, а как же сыворотка?» Спрашивает Марик и слышит, как у него дрожит голос. Иоанна оглядывается на него. Стекла его очков бликуют, и Марик не видит глаз Иоанна. «Ваша тетушка умерла», — говорит доктор негромко «доктор». «Сыворотка уже не нужна». «Нет», — качает головой Марик. «Нет, подождите». «Вы же говорили, от укуса гадюки не умирают». «Вы же сами так сказали». Доктор трет руками щеки, Он оглядывается на пани Фелицию, лежащую на диване, а Марик не отрывает от него глаз, он не желает верить, что тетушка умерла, он не хочет расставаться с надеждой. «Послушайте, Марик», — усталым тусклым голосом говорит Иоанн. «У вашей тетушки, вероятно, была аллергия на змеиный укус. Такое встречается. Я полагаю, у пани Фелиции случился анафилактический шок, и она задохнулась». Тонкими длинными пальцами он осторожно ощупывает шею пани Фелиции. Посмотрите, как отекло лицо. Нужно было делать трахеотомию. Впрочем, что сейчас об этом говорить? Марик слышит голос Иоанна, но не понимает, ни слова. В его висках громко стучит кровь, яркий электрический свет режет глаза. Он опускается на стул посреди гостиной. Кто-то кладет руку Мареку на плечо. Он оглядывается и видит, что за его спиной стоит Грася. Не зря ваша тетушка боялась змей, замечает горничная. Я сам позвоню в Картузы, говорит доктор Иоанн. Нужно будет сделать вскрытие, подтвердить причину смерти. Завтра с утра приедет машина за телом вашей тетушки. Вы знаете, что следует делать в таких случаях. Грася что-то отвечает ему, и доктор уходит. Горничная провожает его до крыльца. Возвращается, достает из шкафа простыню, накрывает покойницу и выключает свет. Шли бы вы спать, говорит она Мареку. Полночь скоро. Марик удивленно смотрит на Грасю, потом поднимается со стула и выходит из темной гостиной. А где Алиша? спрашивает он горничную. Алиша? Удивленно переспрашивает его Грася. Она сегодня взяла выходной. А когда она вернется? А кто же ее знает? Марик выходит из дома и садится на верхнюю ступеньку крыльца. Тонкий лучик надежды теплится в его душе. Надежда такая зыбкая, такая неверная, что он боится спугнуть ее ненароком. Марик сидит неподвижно, будто оцепенев, и смотрит, как над сосновым бором мерцают звезды. Он ждет, когда вернется Алиша.